Девятое. Чтобы продолжить путь к пенсии, положенной после 30 лет службы, Ван Лэмпли поступила на работу в женскую тюрьму в Керли, куда перевели из Дулинга большинство выживших заключенных. Там оказались и Селия Фроуд, хотя и ненадолго, условно-досрочное освобождение, и Клавдия Стивенсон. Контингент женской тюрьмы Керли был весьма крутым, множество самоуверенных девиц, множество рецидивисток, но Ван это абсолютно не смущало. Однажды белая девица с фальшивыми золотыми зубами, афрокосичками и татуировкой на лбу «Пуста!» — сообщали кровоточащие буквы, спросила Ван почему-то «Хромает». Ухмылка заключенной была гаденькой и веселой. Надрала слишком много задниц, Сказал Иван, безобидную ложь. На самом деле она надрала ровно столько задниц, сколько следовало. Надзирательница закатала рукав, чтобы показать татуировку на бицепсе. Надгробие с надписью «Твоя гордость». Потом повернулась и закатала другой рукав. На не менее внушительном бицепсе красовалось еще одно надгробие с надписью «Вся твоя гребаная гордость». Ясно, кивнула отмороженная девица, перестав ухмыляться. Ты крутая. Даже не сомневайся, ответила Ван. А теперь вали отсюда. Иногда Ван молилась с Клавдией. Теперь рукоположенный преподобный Стивенсон. Они вымаливали прощение своих грехов. Они молились за душу Ри. Они молились за душу Джанет. Они молились за младенцев и их матерей. Они молились за всех, кто нуждался в молитве. «Кем она была, Клавдия?» – однажды спросил Иван. Неважно, кем она была, Ванесса», – ответила преподобная Стивенсон. «Важно, кто есть мы». «И кто мы, по-твоему?» Преподобную отличала суровость, столь несвойственная прежней Клавдии, которую и мухи бы не обидела. «Мы те, кто стремится стать лучше, стремится стать сильнее». Готов сделать то, что от нас требуется.